Глава шестая. Что есть сила, наношу удары рукоятью пистолета по макушке противника, шею которого сжимаю ногами. Голова выдерживает, бью еще и еще раз. Громкий хруст сломанной кости смешивается с предсмертными хрипами корчащегося в конвульсиях, подыхающего поодаль в луже крови гепарда. Вскакиваю и разворачиваюсь на 180 градусов. Очередной противник бежит на меня. «Вот он, всего в полутора десятков шагов. Заметив, что я развернулся и поднимаю пистолет, начинает двигаться зигзагом, при этом то резко ныряя вниз всем телом, то делая кульбит или пируэт, стараясь не попасть в прицел. Тщательно целюсь, нельзя промахиваться. Патронов осталось всего три штуки. Жму на курок». Первая пуля попадает в руку. Незначительный урон. Вторая входит в щеку, но его голова повернута в сторону. Свинец выбивает несколько зубов и выходит через вторую щеку. Противник не останавливается ни на мгновение, на ходу выплевывая зубы и кровь. Он приближается на расстояние прыжка. Мощно отталкивается от пола и летит на меня. Делаю последний выстрел, пуля попадает в живот. В полете соперник активирует кулон дельфина. Огромной мощности крик вырывается изо рта, парализуя на время мою нервную систему. Высокочастотный звук режет уши. Мозг еле справляется с нагрузкой, чтобы не отключиться. Я беспомощно наблюдаю, как он сгибает правую ногу, заносит для удара правую руку и одновременно резко выпрямляя обе конечности для максимально сильного удара бьет, целясь мне в шею. А я не могу пошевелиться, парализованный криком. Это конец. Резко поднимаюсь и сажусь на постели. Это всего лишь сон. Наверное, плохо видеть такие сны накануне поединка, но не могу с этим ничего поделать. Подруга уже встала и привела себя в порядок. Мы полгода вместе, но в последнее время смотрю на нее как-то иначе. Нет, внешность тут ни при чем. Она меня полностью устраивает. Дело в другом. Мне начинает нравиться именно ее характер, манера общения. Она прямо говорит то, что хочет или думает. И эта откровенность по-своему привлекательна. С ней легко и понятно. Никогда не думал, что такое возможно. «Привет, выспался?» – спрашивает. «Еду готовить?» «Да, давай поедим, а то до боя сколько там осталось?» «Ух, пять часов. Как быстро летит время, когда смерть точит косу по твою душу!» Встаю, умываюсь, одеваюсь, сажусь за стол. Какое-то время молча едим, но мне необходимо отвлечься. Слушай, а вот я тебя никогда не спрашивала родных. Они у тебя есть? Родителей не помню, отвечает она. Погибли молодыми в аварии, меня растил старший брат. Растил? А сейчас он где? Погиб на ринге. Он служил бойцом в одной из торговых корпораций. Заработал квартиру, заботился обо мне. В общем, самый близкий родной человек был. Давно погиб? Четыре с половиной месяца назад, где-то так. Что? Как? То есть мы уже жили вместе? Я в шоке от такого известия. Да. Так почему ты не сказала? Искренне возмущаюсь. Ты был в таком хорошем настроении после модернизации. Не хотел испортить его. «Упасть и не встать от ее рассуждений». Она похороны почему не ездила?» «Я ездила. Ну, тогда, помнишь, говорила, что мне надо отлучиться по делам?» «Да, что-то такое припоминаю». «В тот день я проверял, на что способны мои новые золотые ладони, и не придал значения тому, что подруга отпросилась ездить на несколько часов по неотложным делам. Думал, рекламу новых шмоток увидела и помчалась покупать». Оказывается, она переживала самый печальный день в своей жизни. «Прими мои соболезнования, хоть я запоздалые. «Спасибо», — слегка улыбается в ответ. «И, пожалуйста, давай говорить о важных вещах. Я понимаю, что тут так не принято, но мне трудно понять и согласиться с таким поведением». «Хорошо». Молча ем, внутренней негодой от обычаев этого мира. «Я вчера тут такое по головизору видела», — прерывая тишину подруга, меняя тему. «Молодец, ничего не скажешь». «Маньяка живодера арестовали. Представляешь, он бабочек ловил, прямо живыми их иголками, картонком пришпиливал, ждал, когда умрут, и высушивал. Какой кошмар! У него целый альбом нашли с этими зверствами». «Да ты что!» — изумляюсь про себя. «Какой ужас!» — отвечаю с откровенным ехидством. «У меня на родине с людьми иногда такое делают». «Как?» — девица-подруга. «Да вот так». А могут еще толпу стариков и детей в сарай загнать и поджечь. Зачем-то рассказываю ей эпизод из фильма про Вторую мировую войну. Они нарушили какой-то закон? Нет, они просто жили не в том месте и не в то время. Подруга с недоумением смотрит на меня. Убийство вне ринга. Представить трудно. А ты говоришь, бабочек жалко. Извини, что рассказал тебе такое, Нервничаю перед боем. «Да я все понимаю». Спокойным, твердым голосом отвечает она. «И можно я не поеду с тобой на бой?» «Ха! Единственный человек здесь, которому до меня вроде бы есть дело, и тот не хочет поболеть на трибунах, поддержать морально». «Как хочешь». Отвечаю, стараясь не показывать разочарование. «Да и чему тут удивляться?» Помню. В одном из первых боев пси-тренинга смотрел поединок парня с золотыми наколенниками. Перед боем, в котором погиб, он сделал предложение своей избраннице. А она смотрела тот последний для него бой, сидя на трибунах и жуя попкорн. Но я проявил интерес и посмотрел бой еще раз, только теперь со стороны победившего бойца. По окончании поединка он видел, что делала девушка погибшего парня, выйдя из зала. Девушка вышла из клуба, и выбросила ведерко из-под попкорна в мусорку. «Привет!» — прозвучало позади. Она обернулась. На нее смотрел симпатичный молодой человек. «Привет!» «Это твоего только что завалили. Я видел, вы вместе пришли». «Ага!» «Ты мне нравишься. Может, сходим в кино?» Щеки красотки залил милый румянец. «Нет, я так не могу!» — смущается она. «Какие нравы!» — искренне удивляется парень. «Ну, может, просто погуляем по городу. Посмотри, какой чудесный солнечный день. Давай!» Она решилась. «Ну, если только погулять немножко...» «Ладно, пошли». Девушка взяла парня под руку, и парочка ушла. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А вдруг это любовь?» «Так что не надо питать лишних иллюзий по поводу чувств». Тут не поймут и не оценят. Оставшееся свободное время пытаюсь расслабиться и выкинуть дурные мысли из головы. Звонок. За мной приехали. Пока. Кидаю на ходу. Удачи. Отзывается подруга. И на том спасибо, как говорится. Выхожу на улицу, сажусь в аэромобиль. В салоне пусто. Автопилот запрограммирован доставить к месту назначения. Транспортное средство мягко приземляется. Выхожу наружу. Меня встречает знакомый мужчина с кольцом, переливающимися всеми цветами радуги. «Приветствую! Проследуйте за мной, пожалуйста!» Оглядываюсь вокруг. Посреди ровного бескрайнего поля, покрытого коротко подстриженной травой, располагается огромное круглое здание из стекла и бетона. Теперь ясно, почему системе данных боев дали название «Колизей». Именно в таких сооружениях, только из камня, в древности устраивались гладиаторские состязания в моем родном мире. На специально подготовленные площадки приземляются аэромобили различных расцветок и марок. Насколько я научился различать их качества, аппараты принадлежат к сегменту люкс. Ясно. Богатенькие зрители собираются насладиться зрелищем. Вереницы людей парами, поодиночке, небольшими компаниями текут по бетонным дорожкам к бесчисленным входам-выходам Колизея. Меня проводят в персональную раздевалку. Переодеваюсь. Проверяю оружие, которое еще за сутки до этого события почистил и внимательно осмотрел. На каждом из шести оставшихся патронов сделал крестообразные насечки на кончике пули. Теперь они будут не просто ранить, а раскрываться розочкой при контакте с телом. Убойная и ранящая сила повышается в разы. Выхожу из раздевалки. Служащий проводят к выходу на ринг. Пытаюсь шагнуть в открытый проем, но он придерживает меня рукой. «Подождите, все участники должны выйти одновременно, и мне нужно вас еще проинструктировать». Фух ты, инструктаж! Что ж, послушаем». «Говори». Сейчас все бойцы одновременно выходят на ринг и занимают свои места, обозначенные белыми кругами. Затем у вас будет минута на то, чтобы оценить соперников, продумать план боя, заключить союзы. Через минуту зазвучит гонг, и бой начинается. «Заключить союзы? Неожиданно. Хотя, если подумать, то логично. Проще объединиться с кем-нибудь, победить вместе общего противника, а потом уже разбираться между собой». «Хорошо придумали, нечего сказать». «Вам все понятно?» – спрашивает служащий. «Да». Отвечаю уверенно. «Я скажу, когда можно выходить». Стоим и молча ждем какое-то время. «Пора». Наконец произносит работник Элизея. «Выхожу на арену. Место гораздо больше, чем в клетках. Огромная площадка с тонким слоем белоснежного мелкозернистого песка. Трибуны заполнены зрителями до отказа. Их громкий приветственный гул наполняет все пространство. Прохожу вперед до белого метрового круга и встаю в его центр. Оглядываю противников. Всего вышло четыре участника. Если нарисовать квадрат со сторонами метров 30-40 и представить меня в нижнем правом углу, то слева окажется заклинатель с казуаром, Птица сверкает золотистыми когтями, которые могут разорвать даже самую крепкую броню. Она развивает скорость до 50 километров в час и весит килограммов 60, что делает ее крайне опасным противником, которого никто не захочет иметь у себя за спиной. Голограмма, висящая рядом с парочкой, показывает, что у заклинателя все элементы брони серебристый цвет. Напротив меня находится настоящий гигант. Ростом выше двух метров. Голограмма показывает, что все элементы у него серебро, кроме головы. Там золотой обруч. Кулон в виде буйвола означает, что при первом ранении он входит в состояние берсеркера. В кровь впрыскиваются стимуляторы, и все показатели удваиваются на 30 секунд. Редко кому удавалось пережить атаку берсеркера, если он добирался до жертвы. Классическая тактика против таких бойцов – удушающие приемы. Последний боец из четверки, тот, что по диагонали от меня, крепкий парень примерно моей комплекции. Его золотой элемент — кроссовки. На шее голограммы кулон с вроде бы камбалой. Камбала. Не припомню, что за свойство. Плохо. Самое плохое — не знать, на что способен противник. И тут я заметил, что он пристально смотрит на меня. Убедившись, что наши взгляды встретились, он посылает мне знак, вопросительно дергает головой вверх. Другие соперники, когда я смотрел на них, даже не повернули головы в мою сторону. Видимо, это и есть заключение союза. Ну что ж, лучше такой союзник, чем никого. К тому же я не помню, что означает его кулон, поэтому самый предпочтительный для меня напарник именно он. Утвердительно киваю. Он тоже кивает и сразу же показывает глазами и легким поворотом головы в сторону заклинателя. Ясно предлагает вместе нейтрализовать самого опасного противника. Я с ним согласен, это правильно. Утвердительно киваю. Оставшиеся два противника, значит, тоже теперь в паре. Заклинатель с берсеркером опаснее соперников и не придумать. Гонг! Бой начинается!